Глава вторая. 1480 год. 12 марта. Москва. Время шло своим чередом. Только очень медленно. Словно какая-то тянучка, жвачка, резинка. Ева очень редко и ненадолго покидала мужа. Следила за всем. Сама кормила с ложечки бульоном. Маленькими такими глоточками. По чуть-чуть. Потому что нормально глотать Иван пока не мог он едва-едва справлялся сглатывать и эту питательную влагу. И за один подход не более трех-четырех раз. Далее следовал перерыв. А бульон, подогреваемый на специально поставленной жаровне, ждал своего часа. И медленно, чуть ли не по капляму, потреблялся в пищу. Готовили его под присмотром адептов сердца, чтобы ничего дурного не произошло. Обмывать короля, понятное дело, Ева сама не обмывала. Но присутствовала, пока трудились служанки, также выполняя контролирующую функцию и в остальных делах. И разговаривала. Много разговаривала. Рассказывала ее Анну, когда он не дремал, все, что происходит вокруг. Ну, насколько она вообще была в курсе дел. А еще щебетали служанки. Вот уж кто-кто они представлялись настоящим кладезем слухов. За окном продолжали шалить хулиганы. Только теперь эти выкрики слышал еще и король. Почему они так поступали? Бог весть. Возможно, во все эти сказки о том, что наш герой пошел на поправку, никто не верил. Ведь перед смертью обычно наступает облегчение. Не всегда, но таких случаев хватает. Да и сведения о том, что короля не только ранили, но и сделали это ядовитым кинжалом, очевидно, гуляли среди народа. Причем ядом каким-то сильным, ибо в глазах элит северный лев был уже трупом. Обычным трупом. Только он почему-то барахтался пока, хватался за жизнь. Но они-то знали. Финиш близок, поэтому продолжали увлеченно бороться за власть и положение, которое утвердится после его окончательной смерти. Но эта идилия продолжалась недолго. Не всем была по душе сама мысль о том, что король отойдет в лучший мир. Те же иерархи, когда узнали о том, что Иоанн выжил, сразу же постарались навязать свою помощь. «Уж что-что! А менять живую легенду на его бледную тень, то есть наследника, они пока были не готовы. Ведь под северного льва можно собрать по-настоящему мощный крестовый поход, а под его сына нет. Конечно, через десятки лет он, может быть, сумеет утвердиться в славе родителя, но когда это еще будет? Иоанна же знают и уважают. Кто-то, конечно, ненавидит и презирает, но...» как полководца, именно что уважают. Ну и боятся куда уж без этого. Ведь он пока что не проиграл ни одной из битв. А провел их он весьма изрядно. Вот и иерархии постарались зацепиться за этот шанс. Вдруг получится. Вдруг Всевышний окажется на их стороне. Так или иначе. Но узнав об улучшении самочувствия короля, они бросились ему помогать. Ну и, как следствие, застряли в двери. Кому из них предоставлять своих лекарей? ведь и у патриарха, и у Нунце имелся при себе хороший медик, по местным меркам, во всяком случае. Закономерно начался срач, то есть долгий и сложный спор на повышенных тонах. А ведь лекари имелись и в других посольствах. Анализируя эту ситуацию позже, Иоанн так в своем дневнике и записал, что выжил он только благодаря столь своей временной заминке. Ведь каждый день и даже каждый час их ругания позволял ему лучше отлежаться и восстановиться укрепить организм, так сказать, подготовив его к лечению. Лишь к 10 марта доброжелателям удалось прийти к консенсусу. Решение оказалось простым и очевидным. Даже удивительно, что они потратили на его выработку столько времени. Впрочем, демократия, она всегда такая, лишь бы поболтать да поспорить. Эти деятели позволили медикам промеж себя определиться с тем, кто станет их лидером. Остальные же окажутся при нем – советовать, наблюдать, помогать, и чтобы этот самый лидер любое решение принимал только после коллегиального обсуждения. В принципе, выход. Даже в 21-м так нередко поступают. Ибо консилиум врачей – дело хорошее, особенно если это специалисты разных направлений, что позволяет намного быстрее, лучше и точнее определить диагноз и выработать оптимальную стратегию лечения. Беда была лишь в том, что здесь имелись врачи XV века. А это, надо сказать, очень специфическое, братья. Именно про них можно в полной мере сказать. Иных уж нет, других долечим. И, коль не добил меня француз на поле боя, взялись за дело доктора. Конечно, бывало, что их методы могли удачно совпасть с заболеванием и помочь. Но чудеса случались нечасто. Почему так происходило – не секрет. Дело в том, что уровень развития медицины прямо пропорционален тому, насколько хорошо изучено человеческое тело. Да и биология в целом. Ведь без понимания, что, зачем и почему в природе употребляется, не всегда можно понять принципы, на которых функционирует живой организм. Юных натуралистов в 15 веке еще не имелось. Да и вообще каких-либо натуралистов или хотя бы ботаников. Впервые этой фигней начнут заниматься лишь иезуиты. А первые вскрытия трупов начали проводиться одиночками лишь в 13 веке. И к 1480 году знание о внутреннем устройстве человека накопилось еще очень скудно. Да, какие-то аналогии они могли провести с животными, имеющими сходное строение. Но беда в том, что у них не было и этого. В лучшем случае только какие-то догадки из-за чего именно в этот период времени вполне себе бытовали мнения о том, что мозг – это железа для выделения соплей. Да чего там говорить, если в XVIII веке, когда китобойный промысел начал набирать обороты и стали промышлять кошалотами, посчитали жир в головном мешке спермой, из-за чего и назвали спермацетом. У них вообще были крайне интересные теории, Например, до XIX века в европейской медицине преобладала теория о гуморах или соках, восходящей еще к античности. Согласно ей, считалось, что в организме выделяются четыре гумора, то есть четыре основные жидкости – черная желчь, желтая желчь, флегма или слизь и кровь. Их дисбаланс сулил болезни. Так, например, избыток флегмы вызывал проблемы с легкими отчего кашлям организм пытался избавить от нее и восстановить баланс. Удержание баланса жидкости достигалось соблюдением диеты, лечением, кровопусканием и прочими методами. О кровотоке, о функциях органов, о природе болезни и многом-многом другом врачи 15 и более ранних веков лишь догадывались. И частенько неверно, а если уж положить руку на сердце, то, как правило, неверно. Например, купание считалось опасным для здоровья и проходило по категории удовольствия, ведь помытый человек ощущает себя более комфортно, чем грязный. Так что мытье воспринималось как метод поддержания статуса и услада для тела. Бедняки ходили грязными, ничего плохого в том не видели. А вот богатому надлежало иметь чистую одежду и выглядеть опрятно. Не потому, что это полезно, а из-за того, что считалось излишеством. Да и мылись не просто водой, а старались добавить в нее каких-нибудь благовоний, вроде мяты или еще чего. Причем, что примечательно, на Руси было то же самое. Да, ходят, конечно, всякого рода легенды об удивительной чистоплотности славянских земель. Ведь у них имелись бани. Но тут нужно пояснить, что бани эти были по-черному. То есть представляли из себя очень долгое время небольшие прокопченные землянки из-за чего из них выбирались нередко еще более грязными, чем до того. Современная же русская баня – это продукт XVIII-XIX веков, разделившийся с той же финской сауной в отдельное направление только в XIX веке, причем не в его начале. Дрова же, даже если лезть рядом, это не такое дешевое удовольствие, ведь их нужно нарубить, привести, разделать, а той же пилы в крестьянском хозяйстве до XVIII века практически не было. Дорого, незачем, да и мистическая окраска специфическая. Примечание 8. А ты поди, разделай сухой дуб топором. Примечание 9. Никакой бани не захочешь, из-за чего простые люди заготавливали в основном сучи до хворост. А таким топливом и дом-то отопить тот -то еще квест, не говоря уже о других задачах. Примечание 8. У пилы имела явно выраженная негативная окраска. Долгое время в европейской культуре она употреблялась как специализированный инструмент плотников, столяров и инструмент казни. А в быт простых обывателей она вошла довольно поздно. Примечание 9. Топор в крестьянском хозяйстве тоже был долгое время дефицитом из-за высокой стоимости. И веки в 10-12, например, был далеко не в каждом доме простых селян, что в немалой степени усложняло и без того не самый простой сбор дров. Это раз. А два. В том же Древнем Риме бани появились задолго до появления славян. Парильни имелись у древних эллинов и даже у скифов. Причем неизменно с тем же самым смыслом. Примечание 10. Примечание 10. Тут автор немного лукавит, потому что в некоторых народах бани, любые парильни, могли иметь и ритуальное значение. Но преобладающим был, конечно, фактор статуса. Поэтому приплетать гигиену и санитарию в качестве мотивов жителям какого-нибудь X века как минимум глупо. Они просто еще этого не знали. Быть чистым было очень долгое время признаком статуса. Да и в средневековой Европе бань хватало. В том числе и общественных, которые имели штат не только обычных сотрудников, но и проституток. Ведь мытье считалось способом получить удовольствие. Так почему бы не совместить приятное с приятным? Про гигиену, санитарию и прочие ужасные вещи еще никто и слышать не слышал. Чего уж тут говорить. В 60-е годы XIX века венгерского акушера Земельсвайса в дурдом упекли за его предложение мыть руки перед приемом родов. Причем не голословное. Он у себя в роддоме попробовал и сумел таким нехитрым приемом резко снизить смертность рожениц от родильной горячки, заражения крови. У него была практическая проверка его теории, статистика. Но разве это кого-то остановило? Ведь если практика противоречит идее или идеологии, то к черту такую практику, не так ли? Инфекционная природа заболеваний среди никакого врача была также неведома. Психические же заболевания трактовались не иначе, как одержимость. А ведь имела место еще и ритуальная медицина. О, это была вообще песня! Лидером данного направления был, конечно, крестовый поход Людовика XI, который в XIII веке ему прописали от тяжелого недуга. Но такие выходки, без всякого сомнения, являлись крайностью. Обычно поступали проще. «Тяжело простудился?» «Добро пожаловать в часовенку, чтобы помолиться на холодном каменном полу всю ночь». «На коленях!» «Занедужил чем еще?» А сходи-ка, друг, паломничество, километров этак за пятьсот или даже пару тысяч. Пешком, разумеется. Ну и так далее. И вот эти веселые доктора и завалились дружной гурьбой к королю, чтобы его лечить. И началось. То клизму ему поставят, то кровь пустят, то священника поставят псалмы читать, да с кадилом благовонять. Отчего в помещении стало душно и как-то сально. Нет, запах от кадила был приятным. Но человек дышит все-таки воздухом, поэтому хорошо воспринимает благовония только тогда, когда они оттеняют чистый и свежий воздух, Они замещают. А потом пошли лекарства. Иоанн с трудом мог разобрать то, чем его пытаются почвать, И сопротивлялся их приему как мог, ибо жить очень хотелось. Особенно, когда унюхал характерный чесночный аромат. Может, эти деятели и добавляли туда чеснок? Но ведь мышьяк точно так же пахнет. А ты поди, разбери, что в их железе для выделения соплей происходит. И вот, улучив момент, когда эти деятели вышли из комнаты, оставив короля наедине с супругой, он попытался привлечь ее внимание, начав издавать хоть какие-то звуки. Это помогло. И чудом Ева не за врачами побежала, а к мужу подошла, заглядывая ему в глаза. Говорить еще он пока не мог. Он и дышал-то еле-еле. Но губами более-менее шевелить мог. Вот он и начал пытаться говорить без звуков. На латыни, ибо для них это был единственный язык общения. Королева это заинтересовала. Она внимательно всматривалась в то, что там пытался произнести Иоанн. Повторяла. И если все верно, муж моргал два раза. Если нет, один раз. Даже такой разговор дался нашему герою очень сложно. Однако он сумел донести до Евы, что врачей этих нужно гнать в зашей и что он не протянет еще несколько дней такого лечения. Супруга все поняла и немешка отправилась к Даниилу Холмскому. Тот через пень-колоду, но уже говорил на латыни, поэтому вполне смог понять ее слово. — Не может такого быть! — раздраженно воскликнул он. — А пойдем к Иоанну, сам у него и спросишь. Он говорить начал. — Пойдем. Недовольный Даниил последовал за ней. Ему не верилось, что такие уважаемые лекари применяющие самые передовые, по его мнению, методы лечения, обыкновенные шарлатаны. Вон как мудрёно говорят. Но пошел, испытывая острое желание послать ее к лешему. Однако проверить слова Евы он хотел, ибо Холмский прекрасно видел, как суетились иерархи, старались, как пытались помочь, вполне искренне переживая. И тут такие слова. «Вздор же! Как им не быть вздором?» Зашел. Ева быстро повторила при Иоанне то, что передала Даниилу, и попросила моргнуть два раза, если она передала его слова верно, и один раз, если нет. «Матерь Божья!» — воскликнул вспыхнувший Холмский, увидев, что его король моргнул дважды. Без всякого промедления он пригласил главу адептов сердца, перед которым повторили это действо, И началось. Врачей уже через четверть часа всех задержали и поместили в отдельные камеры. Тех, кто их направил, тоже, но последних ненадолго и больше для банального вопроса. Слишком уж уважаемые люди. Для И для сговора у этих людей основания не было. Иоанн им был нужен, живым и здоровым. Во всяком случае, иерархам точно. А они в этом лечебном деле играли ключевую роль. Важнее виделся другой вопрос. Кто им этих канавалов сосватывал и зачем? Территорию же, где находился король, оцепили и установили строгий режим. Никто не мог ничего сделать без санкций Иоанна, во всяком случае такого, что могло как-то повлиять на его здоровье. Ева же сидела рядышком и выполняла функции переводчика, потому что более-менее внятно по губам могла читать лишь она.